Нихао, мои маленькие китайские друзья! Сегодня я расскажу вам сказку «Я знаю». Один зайчонок всё время говорил. «Я знаю!» Соседка-крольчиха считала, что он очень умный. Как-то раз выпал большой снег. Мать зайчонка заболела и просит сына. «Принеси что-нибудь съесть!» «Только, волка, берегись!» «Я знаю!» ответил зайчонок. «У него такие горящие глаза!» продолжала мать. «Я знаю! Знаю!» повторил зайчонок и выскочил за дверь. Примчался он в лес, а где искать еду не представляет. Видит, идет козёл Зайчонок решил, что это волк, и ну бежать. Но козел не погнался за ним, Тогда зайчонок остановился и спрашивает. «Ты волк?» «Нет, я козёл!» Стыдно стало зайчонку. Козёл объяснил ему, что у волка пушистый хвост. «Я знаю!» — крикнул зайчонок и побежал дальше. Вдруг на голову ему упала шишка. Зайчонок поглядел вверх. На сосне сидит белка с пушистым хвостом. Волк, волк! Заяц-зайчонок белка испугалась и нырнула в свой домик. Понял зайчонок, что она тоже волка боится и засмеялся. А белка выглянула и ворчит: "Где же волк? Ты обманул меня! Я тебя принял за волка", отвечает зайчонок. "Я белка!" «У волка большие когти и пасть!» «Знаю!» — уже на ходу крикнул самоуверенный зайчонок. Снег шёл всё сильнее. Вокруг почти ничего не видать. Наконец зайчонок заметил обгрызанную репу. И тут перед ним появился страшный зверь. «Ты волк?» озадаченно спросил зайчонок, но не успел тот ответить, как послышался крик соседки крольчихи. «Да, это он!» Зайчонок пустился бежать, волк за ним, а крольчиха решила отвлечь зверя и стала носиться вокруг него. Волк бросился на неё крольчиха спряталась в дупло и вылезла оттуда лишь после того, как волк, потеряв терпение, ушел. Взяла крыльчиха зайчонку за лапку и отвела домой. Зайчиха была очень благодарна соседке, а зайчонок сказал, «Я больше никогда не буду говорить, что все знаю». «Ну вот и хорошо», — рассмеялись зайчиха с крыльчихой.